Глава восьмая. Проработав в юридической фирме три года единственным адвокатом, Джесси Рудь был готов к смене обстановки. Два пожилых джентльмена, которые наняли его после сдачи экзамена на адвоката, в течение двух десятилетий неторопливо занимались юридической практикой, довольствуясь оформлением бумаг и решением вопросов, не требовавших судебного разбирательства. Джесси же нравилось напряжение и сложности судебных разбирательств, и свое будущее он видел именно в залах суда. Скоро ему исполнится 40 лет, у него четверо детей, и он знал, что составление завещаний и договоров не принесет необходимого дохода. Они с Агнеса решили рискнуть, взяв кредит в банке и открыв собственную контору. Она подрабатывала секретарем, когда это не мешало воспитанию детей. Джесси теперь работал еще больше и использовал свои связи на Пойнте, чтобы найти перспективные дела. Он вызывался защищать неимущих обвиняемых и оттачивал свое мастерство в зале суда. Большинство юристов в Белоксе, как и во многих небольших городках, предпочитали стабильность тихой офисной практики. Джесси же был амбициозен и видел возможность прилично заработать, влияя на вердикты присяжных. Двери его нового офиса на Говард-авеню были открыты для всех, и он не отказывал никому, кто нуждался в услугах адвоката. Вскоре работы стало еще больше, чем раньше, и ему нравилось оставлять гонорары себе. Как единственному практикующему юристу ему не надо было делиться своим доходом ни с кем, кроме Агнес. Она вела бухгалтерию и лучше мужа умела отделять зерна от плевел. Как-то ранним утром Джесси сидел в кабинете один, когда на входной двери звякнул колокольчик. Не выйти он не мог. На этот час не было назначено ни одной встречи, так что звонок мог означать только появление нового клиента. Он вышел и поздоровался с Гаем и Милли Мозли из Лаймы, штат Огайо. Им было за пятьдесят, хорошо одеты, у обочины припаркован Бьюик последней модели. Джесси провел их в переговорную и принес три чашки кофе. Они начали с извинений за столь ранний визит, но случилось нечто ужасное. Они разорены и находятся далеко от дома. Их двухнедельная поездка в Тампу и обратно подходила к концу, и они направлялись в Новый Орлеан, чтобы там переночевать, и тут с ними случилась настоящая трагедия. Было видно, что они не пострадали физически. Их красивая машина, припаркованная у обочины, казалось, была в полном порядке. Будучи юристом, практикующим в белокси Джесси сразу же заподозрил неприятности, связанные с теневой стороной жизни города. Гай начал рассказ. Амиле то и дело промокала салфеткой покрасневшие и опухшие глаза. Он то и дело поглядывал на нее, будто отчаянно нуждался в поддержке. Однако все его надежды были напрасны. Не вызывало сомнения, что он облажался, оказался лузером, а она пыталась отговорить его от глупости, которую он совершил, и потому он должен покаяться и молить о прощении. Через пять минут Джесси стало абсолютно ясно, что произошло. Первой подсказкой было место. Закусочная синяя метка на автостраде номер 90 с видом на пляж. Старая и грязная забегаловка, рекламировавшая домашнее печенье и дешевые бифштексы. Несколько лет назад ее купил мошенник по имени Шайн Таннер, который оставил кафе в прежнем виде, но добавил позади пристройку, где устраивал вечера бинго с пивом, собиравшие толпы людей. У него играли в карты, имелось несколько игровых автоматов, но девушки отсутствовали. Он предпочитал охотиться на пожилых людей и держаться от солдат и студентов колледжа подальше. «Итак, уже стояло позднее утро, когда мы хорошо позавтракали. Народу не было», — рассказывал Гай. Это была вторая подсказка. Шайну нравилось обманывать приезжих, когда никто не видел. «Нам принесли счет, около двух долларов. Я уже собирался заплатить, когда официантка, ее звали Лонни, спросила, нравится ли нам играть в азартные игры. Мы не знали, что ответить, и она сказала, послушайте, здесь все в них играют, это просто безобидное развлечение, вот колода карт, я вытаскиваю одну, вы вытаскиваете свою». Если ваша карта старше, то завтрак бесплатный. Если нет, то платите вдвойне. Простая игра, пан или пропал. — У нее в кармане была колода карт. Я уверена, они были крапленными, — вставила Милли. Гай улыбнулся жене, которая в ответ лишь поджала губы. Вздохнув, он продолжил. — Так вот, она перетасовала колоду. Я хочу сказать, что эта девчонка действительно ловко тасовала. И после трех попыток я выиграл четыре доллара, потом восемь, затем их проиграл и вернулся к нулю. Но вскоре опять выиграл восемь. Тут появился еще один клиент, и она приняла его заказ. Я не мог уйти, поскольку она должна была мне восемь баксов. — Я хотел уйти, — снова вставила Милли. Гай никак не отреагировал на ее слова и отпил несколько глотков кофе. Когда он заговорил, его голос стал ниже. И тут появляется этот тип. Думаю, что владелец. Очень дружелюбный. И спрашивает, не хотим ли мы посмотреть его казино. Невысокий, абсолютно лысый, очень загорелый. Это он. Вы его знаете? Он владелец. Следующая подсказка. Шайн Таннер прибыл на место действия, чтобы расставить ловушку. Она заплатила нам восемь долларов, и мы последовали за ним через дверь в казино, пристроенное позади закусочной. В нем было темно и пусто. Он сказал, что казино закрыто до шести часов, но у него есть новая игра, которую он хотел нам показать. «Болита?» — уточнил Джесси. «Да, вы там были?» «Нет, но я слышал о столе Болита. Ее еще называют резул «Он так и сказал». Там был зеленый войлочный стол, похожий на большую шахматную доску, с квадратами, пронумерованными от одного до пятидесяти. Он сказал, что игра состоит в том, чтобы бросать кости и вести арифметические подсчеты. Выиграть в ней легко. Он также спросил, не хочу ли я положить несколько долларов, тогда он покажет, что к чему. Потом заглянула Лонни и спросил, не желаю ли я выпить. Владелец сказал, что бар закрыт, и они долго спорили из-за того, можно ли им предложить мне выпить. Выпивать мне не хотелось, но после этих препирательств я почувствовал себя обязанным попросить пива. Милли покачала головой и уставилась в стену. Итак, он потряс кости в стакане и выбросил их, а затем почти так же быстро собрал. Сказал, что выпало тридцать восемь. Он положил два моих доллара на номер 38. Если бы следующий бросок был выше, я бы выиграл. А если ниже, то проиграл. Но были и другие правила, о которых он сообщал в ходе игры. Он сказал, что единственный способ проиграть — это перестать играть до выигрыша десяти игр. Я не уверен, что до конца понял все эти правила. — Так и есть, — услужливо согласилась Милли. — Лонни принесла мне пиво. — А времени было всего полодиннадцатого, — снова вставила Милли. — Да, дорогая, всего полодиннадцатого, и мне следовало остановиться. Мы уже говорили об этом и не раз. Я должен был выйти и сесть в машину, чтобы сохранить наши деньги. Теперь ты довольна? — Нет. Джесси услышал достаточно. Подобные происшествия были обычным явлением на побережье. Туристов из среднего класса, которые ездили в хороших машинах с номерами других штатов, разводили на деньги и обчищали карточные акулы и шулеры в казино. Он поднял обе руки, призывая к молчанию, и сказал. «Послушайте, давайте ближе к делу. Сколько денег вы оставили в той забегаловке?» «Шестьсот долларов. Все, что у нас было». Тут же выпалила Милли. «Нам не на что даже купить бензин, чтобы добраться до дома. Как ты мог быть таким идиотом?» Бедный Гай лишь поник головой после очередного выпада жены. Было видно, что в предыдущие часы он слышал кое-что и похожее «Ну разве нельзя что-нибудь предпринять?» Милли умоляюще посмотрела на Джесси. Он же точно ловкий аферист, который обманул нас и украл наши деньги. Должен же быть какой-нибудь закон про это в нашем отсталом государстве. — Боюсь, что нет, мэм. Все азартные игры запрещены в Миссисипи, но мне стыдно признаться, что здесь, на побережье, этот запрет нарушается. — Мы же заехали только позавтракать. — Я знаю. Такое происходит постоянно. Они замолчали. Милли снова начала плакать, а Гай уставился в пол, словно желая провалиться сквозь землю. Джесси взглянул на часы. Он впустую потратил на этих бедолаг почти двадцать минут. «Расскажи ему остальное!» — рявкнула на мужа Милли. «О чем ты?» «Сам знаешь. Про сегодняшнее утро». «Ах, про это? Ну...» Нам не на что было ехать в Новый Орлеан, и мы сняли неподалеку дешевый номер. Сегодня утром мы первым делом вернулись в закусочную, поскольку прошлой ночью я не сомкнул глаз, намереваясь высказать этому человеку все, что думаю, и вернуть свои деньги. Но когда мы подъехали, то увидели, что там завтракают двое полицейских. Я вошел и посмотрел на Лонни. Она смерила меня нахальным взглядом и спросила, что мне нужно. Я ответил, что пришел за своими деньгами. Тогда она сказала, что скандалы им не нужны, и попросила уйти. Я снова потребовал свои деньги, а потом ко мне вдруг подошли полицейские, вытолкали на улицу, велели уезжать и никогда больше здесь не появляться. Милли, молчавшая достаточно долго, обратилась к Джесси. Его чуть не арестовали, помимо всего прочего. Вот была бы картина. Крутой Гай Мозли в вытрезвителе с кучей алкашей. Джесси снова воздел вверх руки, призывая к молчанию, и сказал. «Все понятно. Я очень сожалею о том, что случилось, но ничего не могу сделать». «Вы не можете подать на него в суд?» — удивился Гай. «Нет, законных оснований для иска нет». «А как насчет воровства?» — вмешалась Милли. «Это было чистой воды мошенничество. Они просто ждали появления подходящего простака. Боже, и дождались!» «Хватит!» — не выдержав, рявкнул Гай. «Ты же видел тех полицейских. Черт, наверняка они тоже в деле!» Джесси подавил усмешку и подумал, наконец-то он в чем-то прав. «Он забрал даже наши дорожные чеки!» — пробормотала она. «Ну, пожалуйста, замолчи!» — попросил жену Гай. Не обратив на это внимания, она продолжила. «Игра затягивала его все больше и больше. Я все твердила, давай уйдем отсюда, но нет. Мистер Игрок по-крупному не хотел уходить. Мошенник время от времени позволял ему выигрывать, ровно настолько, чтобы он не сорвался с крючка. Я разозлилась, ушла к машине и стала ждать, отлично понимая, что он спустит все». Наконец он вышел, готовый заплакать, и выглядел так, будто повстречал привидение. Ему еще повезло, что с него не сняли рубашку. — Ну, пожалуйста, Милли. Джесси очень хотелось, чтобы они покинули его офис, пока не разругались в пух и прах. Он даже подумал, не порекомендовать ли им хорошего адвоката по разводам. Но для этого им сначала нужно было вернуться домой. Он посмотрел на часы и спокойно сказал... «Мне в девять нужно быть в суде, так что давайте прощаться». Теперь расплакаться был готов Гай. Он вытер лицо и хриплым голосом спросил. «Не могли бы вы одолжить нам пятьдесят долларов, чтобы вернуться в Огайо?» «Извините, но адвокату неэтично давать деньги взаймы клиенту». «Мы вернем их, клянусь», — заверила Милли. «Как только окажемся дома...» Джесси поднялся, стараясь держаться вежливо. «Мне очень жаль». Они ушли, не поблагодарив. Он слышал, как они продолжали ругаться, направляясь к своему Бьюику, и мог представить, до чего доведут друг друга, пока будут добираться до дома. Налив себе еще чашку кофе, он вернулся в переговорную, сел в кресло и устремил взгляд в окно. Ему отчасти было жаль эту пару, но, проявя неблагоразумие, не потеряли бы время и деньги и не нажили бы себе проблем. На побережье приезжало немало людей, желавших пощекотать себе нервы и отлично знавших, куда ради этого отправиться. Но были и такие, кто, подобно Мозли, оказывался здесь проездом и сталкивался с миром порока случайно. Они оказывались невинными агнцами среди волков без всяких шансов на спасение. Здесь не было недостатка в шайных таннерах, предпочитавших зарабатывать деньги нечестным трудом, а надувательством. Коррупция никогда не существует сама по себе. Ее питает алчность людей и неизменный спрос на обещания и возможность быстрой и легкой наживы. У Джесси не вызывали негодования клубы и бары, как и их незаконная деятельность, удовлетворявшая запросы клиентов. Не возмущали его и люди, подобные Лэнсу Малко и Шайну Таннеру, которые наживались на пороке. Что Джесси ненавидел всей душой, так это продажность тех, кому доверено защищать закон. Коррупция обогащала таких людей, как Фетс Боуман и других выборных должностных лиц. У большинства полицейских и политиков были грязные руки. Особенно прискорбно было осознавать, что люди больше не знали, кому можно доверять. Местный окружной прокурор, тоже занимавший выборную должность, был порядочным человеком, но никогда не проявлял интереса к борьбе с организованной преступностью. По совести говоря, если бы полиция не расследовала правонарушения и не задерживала преступников, У окружного прокурора вообще не было бы дел для судебного разбирательства. Это вызывало разочарование реформаторов, честных чиновников, священников и законопослушных граждан, которые хотели очистить побережье от скверны. Месяцем ранее состоялась встреча Джесси с отставным окружным судьей и одним священником, которая прошла за завтраком в кафе без игровых автоматов. Двое мужчин утверждали, что представляют собой разношерстную группу людей с активной гражданской позицией, обеспокоенных набиравшей обороты преступной деятельностью. Ходили слухи, что контрабандой стали ввозиться наркотики, прежде всего марихуана, и раздобыть их в некоторых ночных клубах не представляло никакого труда. Какие-то нарушения закона существовали на побережье десятилетиями, и в определенных кругах даже стали восприниматься как нечто само собой разумеющееся. Однако наркотики — потенциальная угроза совсем другого масштаба, и ее обязательно следовало предотвратить. Теперь на кону стояло будущее детей. Участники группы, о которой шла речь, были разочарованы политиками. фетц Боуман, чувствуя себя хозяином положения, управлял хорошо организованной машиной и фактически был неприкасаемым. Он доказал, что может купить любые выборы. Другое дело — окружной прокурор. Он представлял государство, считался народным защитником, и потому на него была возложена обязанность вести борьбу с преступностью. Они встретились с окружным прокурором и выразили свою обеспокоенность, но тот снова не проявил особого интереса. Тогда ими овладела дерзкая мысль, что отличным окружным прокурором мог бы стать Джесси Руди. Он был известным выходцем из Белокси и пользовался поддержкой и уважением на поинте одном из самых крупных избирательных участков района. Его репутация была безукоризненной, его считали безупречным. Но хватит ли у него смелости бросить вызов преступному сообществу? Джесси был польщен предложением и гордился оказанным доверием. Было начало 1963 года, года выборов, когда избирались кандидаты на все должности, от губернатора до окружного следователя. Как и прежде, на данный момент кандидатура на должность окружного прокурора была безальтернативной. Фетс Боуман наверняка переизберется шерифом еще на четыре года, и ничего не изменится, если к власти не придет новый окружной прокурор, который поставит на повестку дня совершенно иные вопросы. Джесси пообещал подумать о выдвижении своей кандидатуры, но у него имелись серьезные сомнения. Он пытался добиться успеха как адвокат, что требовало усердной каждодневной работы. У него не было денег на избирательную кампанию. Он никогда не думал о карьере политика и не был уверен, что хочет ее делать. Больше всего его смущало обещание стать борцом с преступностью. Лэнса Малко он знал всю свою жизнь, и хотя они по-прежнему вежливо общались, если приходилось пересекаться, но жили и работали в разных мирах. Представить, что империи Малко можно бросить вызов, было почти невозможно. Джесси не желал ставить под угрозу безопасность своей семьи. Его сын Кит и Хью Малку по-прежнему были друзьями, хотя и не такими близкими, как в 12 лет. Для мальчишек не было секретом, что Хью, скорее всего, пойдет по стопам отца. Он крутился вокруг клубов, пил, курил и хвастался, что знает девчонок. Хью отказался от командных видов спорта и называл себя боксером. Однако поданная идея прочно засела у Джесси в голове, и он, поколебавшись, решил рассказать обо всем Агнес. Та отнеслась к предложению без энтузиазма.